Глава 21. Пракс. Пракс стоял на коленях со скрученными за спиной руками. Плечи ныли. Больно было держать голову прямо и наклонять тоже больно. Амас лежал на полу лицом вниз. Пракс подумал, убит, но потом увидел также связанные за спиной руки. Травматические пули, которыми стреляли похитители, оставили на голове у механика из сине-черную шишку. Большинство захваченных... Холден, люди из Пинквотера, Наоми, находились в таком же положении, как Пракс, но не все. Четыре года назад ботаники столкнулись с нашествием бабочек. Не удался эксперимент по борьбе с вредителями, и дюймовые серо-коричневые мотыльки опустошили посадки в агрокуполе. Ученые тогда устроили тепловую ловушку. Несколько капель искусственных феромонов наносили на теплостойкую ткань, Под длинноволновой и нагревательной установкой полного спектра. Мотыльки подлетали слишком близко и погибали от перегрева. Много дней в воздухе стоял запах горелых трупиков. точь точь такой, как от электрокоагулятора, которым похитители обрабатывали раненого. Над пластиковым столом, где тот лежал, поднимался белый дымок. Я только бормотал лежащий сквозь наркозную дымку. «Вы давайте-ка кончайте с этим без меня, а я...» «И здесь кровотечение», — сказал человек с коагулятором, прижав металлический кончик к открытой ране на животе. Резкий щелчок электрического разряда и еще одна струйка белого дымка всплыла над раной. Амос вдруг перекатился, показав залитое кровью из носа лицо. «Боже, тебя дептав, капи...» — промычал он сквозь кровавые пузыри. «Да эти дебята те тянут до бесстыдных безопасников!» Помещение, которое увидел Пракс, когда с его головы сдернули мешок, вовсе не походило на центр охраны порядка. Скорее на старую контору из тех, где, пока не пошел каскад, мог бы расположиться инспектор жизнеобеспечения или клерк компании-перевозчиков. Длинный стол со встроенными в столешницу терминалами, несколько экономичных лампочек на потолке растения растение Сансевьера трифасиата, его длинные темные листья расползались слизью. Люди в серой броне, охранники или солдаты, действовали умело и методично. Пленных расположили вдоль одной стены, связав им запястья и лодыжки. Отобранные ручные терминалы, оружие и личные вещи сложили у стены напротив, приставив к ним двух охранников, которые следили исключительно за тем, чтобы к вещам никто не прикасался. Скафандры, содранные из Холдена и Амоса, грудами лежали рядом с оружием. Команда, которую Пракс про себя назвал «врачебной», первым делом принялась за самого тяжелого раненого. До остальных пока не добрались. «Кто знает, с кем мы имеем дело?» — еле слышно выдохнул Вендл. «Не с АВП», — ответил Холден. «Минус один подозреваемый, вариантов еще полно», — сказал Пинквотерец просто чтобы мне знать ты ни с кем не ссорился в глазах у холдена мелькнула боль и он неловко дернул плечом признавшись много с кем еще один сосуд кровоточит произнес женский голос от стола сейчас отозвался тот что с электрокоагулятором щелчок дымок и запах горелой плоти не хочу и обидеть капитан холден прошептал вендел Но я начинаю жалеть, что не пристрелил тебя, когда был случай. Я не обиделся, — кивнул в ответ Холден. В комнату вернулись четверо солдат. Все малорослые и приземистые, земляне. Один мужчина, темнокожий, с венчиком седых волос, выглядел командиром. Он что-то беззвучно, но яростно бормотал. Его взгляд скользнул по пленникам, не замечая их, как по коробкам. Взглянув на Пракса, мужчина кивнул, но не ему. «Состояние стабильное?» — обратился он к медикам. «Будь у меня выбор», — ответила женщина, — «я бы его не трогала». «А если выбора нет?» «Возможно, он выдержит перевозку, но сведите перегрузки до минимума, пока я не доставлю его в настоящий медотсек». «Прошу прощения», — подал голос Холден. «Но не скажет ли кто-нибудь, что это за чертовщина?» С тем же успехом он мог бы обратиться к стенам. «У нас десять минут», — сказал темнокожий. «Транспортный корабль?» «Пока нет. Охранный модуль». «Роскошно!» — горько отозвалась женщина. «Если вы меня спросите, — продолжал Холден, — первым делом надо убраться вон с Ганимеда, если вы хотите, чтобы ваши люди остались людьми. В той лаборатории, откуда мы вышли, была протомолекула». «Переводить подвое», — распорядился Темнокожий. «Да, сэр», — отозвалась женщина. «Вы меня слышите?» — взорвался Холден. «В той лаборатории вырвалась на волю протомолекула!» «Не слушают они нас, Джим», — сказала Наоми. «Фергюсон Мод", сказал темнокожий. «Докладывайте!» Пока он выслушивал доклад по рации, в комнате было тихо. «У меня дочь пропала», — сказал Пракс. «Тот корабль увез мою дочку!» Его тоже проигнорировали, но Пракс другого и не ждал. Никто его не слушал, кроме Холдена и его команды. Темнокожий подался вперед, сосредоточенно насупившись. Пракс почувствовал, как шевелятся волоски на загривке. Предчувствие. «Повторите», — сказал темнокожий и чуть погодя спросил. «Мы открыли огонь. Кто это мы?» По рации ответили. Медики часовые тоже уставились на начальника. «Понял. Команде Альфа новый приказ. Выйти в порт и охранять транспорт. Разрешаю применять силу. Повторяю». «Разрешаю применять силу!» «Сержант Чернев, освободите пленным ноги!» Один из часовых выступил вперед и с сомнением взглянул на начальника. «Всем, сэр!» «Всем!» «А для этого джентльмена понадобятся носилки!» «Сэр, что случилось?» Со страхом и недоумением спросил сержант. «То случилось, что я отдал вам приказ!» Огрызнулся темнокожий, направляясь к двери. «Выполняйте!» Движение ножа Пракс ощутил только под в колени. Он не сознавал, как затекли у него ноги, пока от тысячи иголок, вонзившихся в мышцы, на глазах не выступили слезы. Стоять было больно. В отдалении что-то грохнуло, словно рухнул с большой высоты пустой грузовой контейнер. Сержант перерезал ленту на ногах Амоса и перешел к Наоми. Второй часовой оставался у груду вещей. Медики заливали рану на животе у своего подопечного сладко пахнущим гелем. Сержант наклонился. Пракс заметил, как Холден переглянулся с Амосом, но не понял предупреждения. Холден непринужденно, словно направлялся в туалет, шагнул к выходу. «Эй!» — окликнул его часовой, поднимая винтовку. Холден ответил невинным взглядом. Все уставились на него, и в этот момент Амос вскинул колено, ударив сержанта в голову. Пракс вскрикнул от удивления, и ствол винтовки повернулся к нему. Ботаник хотел поднять руки, но кисти остались связанными за спиной. Вандел шагнул вперед и толчком подошву в бедро выбил женщину-медика с линии огня. Наоми коленями прижимала шею побагровевшего сержанта. Холден ударил медика с прижигателем под колено. Одновременно Амос сдал подножку часовому с винтовкой. Нож сержанта оказался в руках у Паула, которая, бросившись к своему товарищу, перерезала ленту у него на запястьях. Стрелок двинул локтем в бок, и Амос громко охнул. Холден переключился на мужскую половину врачебной команды и двумя коленями прижал к полу локтя упавшего медика. Амос проделал что-то неуловимое для пракса, и стрелок застонал и скрючился вдвое. Пока Паула резала прочную ленту, женщина-медик подняла винтовку. Освободившись, пинквотерец выхватил из кобуры сержанта пистолет и дотянулся стволом до виска женщины, на долю секунды опоздавшей вскинуть винтовку. Все замерло. Женщина-врач улыбнулась. «Шах и мат», сказала она, и опустила винтовку стволом в пол. Все это заняло не больше 10 секунд. Наоми с ножом быстро и методично освобождала всем связанные руки. А Холден шел следом за ней, отключая радио в скафандрах серых и связывая каждому руки и ноги. Зеркальное отражение предшествующей ситуации. Праксу, растиравшему онемевшие пальцы, представилась нелепая картина. Темнокожий возвращается и принимается командовать теперь уже ими. Раздался новый удар. Падение еще одного пустого, гулкого, как барабан контейнера. «Хочу поблагодарить вас за заботу о моем человеке» обратился вендел к врачебной команде женщина ответила грубым ругательством однако сопроводила его улыбкой вендел позвал холден бросая командиру пинквотерских, найденную в груди вещей ключ карту лунатик по прежнему ваш но теперь до него еще надо дойти а для этого выбраться отсюда проповедь перед обращенными усмехнулся вендел нужны носилки мы его не оставим а выбираться надо прежде чем прибудет подкрепление «Слушаюсь!» — откликнулась Паула. «Любопытно было познакомиться, капитан. Постараемся не продолжать знакомство». Холден кивнул, но руку на прощание не протянул. Был занят, залезал в свой скафандр. Амас последовал его примеру, затем раздал конфискованное оружие и вещи владельцам. Холден проверил обойму и вышел через ту же дверь, что прежде, темнокожий. Амас с Науми последовали за ним. Праксу пришлось пуститься рысцой, чтобы не отстать. Прогремел еще один взрыв, уже ближе. Казалось, лед под ногами у Пракса дрогнул. А может быть, у него разыгралось воображение. «Что? Что там происходит?» «Протомолекула рвется на волю», — ответил Холден, перебрасывая на уме терминал. «Зараза, берет свое!» «Дедубаю, Кэп!» — пробубнил Амос. И, поморщившись, схватил себя правой рукой за нос, дернул хорошенько. Когда он отнял руку, нос оказался почти в порядке. Высморкнув из каждой ноздри по кровавому сгустку, Амос глубоко вздохнул. «Так-то лучше!» «Алекс!» — говорила в свой терминал Наоми. «Алекс! Этот канал еще действует? Скажи что-нибудь, Алекс!» Голос у нее дрожал. Раздался новый грохот, какого Пракс не слышал за всю жизнь. На сей раз дрожь под ногами ему не почудилась толчок швырнул ботаника на пол. Донесся странный запах, похожий на исходящее от раскаленного железа. Лампы на потолке мигнули и погасли, зато загорелись голубоватые аварийные светодиодки. Вой сирены предупреждал об утечке атмосферы. Ее подводный гул был рассчитан на слышимость в разреженном воздухе. А между тем Холден задумчиво протянул. Или же кто-то начал бомбардировку станции. Станция Ганимед была одной из первых ступеней на пути человека к внешним планетам. Ее создавали не просто надолго. Строители держали в уме, что предстоит великая экспансия к пределам Солнечной системы. Вероятность катастрофы изначально вшили в ДНК станции. Во всей системе Юпитера не было более надежного места. При одном названии станции каждому вспоминались новорожденные младенцы и купола с посевами. Но месяцы, прошедшие с падения зеркала, подорвали ее здоровье. Когда отказала местная гидравлика, герметичные переборки, отрезающие отсеки с утечкой воздуха, заклинило в положение открыто. Аварийные запасы растратили и не восстановили. Все, что можно было съесть или обменять на еду на черном рынке, оказалось съедено и распродано. Социум Гнемеда медленно сползал к неотвратимой катастрофе. Такого не предусматривали самые детальные планы. Пракс стоял под куполом общественной площади, где они с Николой когда-то назначили первое свидание. Тогда они закусывали в маленькой дольчерии, пили кофе и флиртовали. Пракс, как сейчас, помнил ее лицо и трепет в сердце, когда она взяла его за руку. Сейчас на месте дольчерии был хаос битого льда. На площадь выходила дюжина коридоров, и по каждому тек поток людей, стремившихся в порт или в глубину спутника, под защиту толстого слоя ледяной коры или куда угодно, лишь бы место казалось безопасным. Пракс не знал другого дома, а этот рушился на его глазах. В ближайшие несколько часов тысячи людей ждала смерть. Сознавая это, он ужасался какой-то частью рассудка. Но Мэй была на том корабле, так что он не собирался умирать вместе с ними. Мэй еще предстояло спасти, однако теперь уже не отсюда. От этого теперь становилось легче. «Алекс говорит, снаружи жарко», — начала Наоми, когда вся четверка пробегала через руины. «Всерьез жарко. Он не сможет пробиться в порт». «Есть другая посадочная площадка», — напомнил Пракс. «Вернемся туда?» «Это идея», — признал Холден. «Дай Алексу координаты научной базы». «Есть, сэр», — ответила Наоми. Но в тот же миг Амос, как в классе, подняв руку, спросил. «На ту, где протомолекула?» «Другой тайной площадки у меня нет», — сказал Холден. «Да, это верно». Холден повернул серый от страха и напряжения лицо к Праксу. «Ну, Пракс, ты местный. У нас скафандры вакуумные, но для вас, Наоми, понадобятся хотя бы изолирующие». Предстоит пройти сквозь ад, и не везде в нем будет воздух. На поиске нужного коридора и вторую попытку времени не остается. Ты ведешь? Справишься? Да, сказал Пракс. Изолирующие скафандры нашлись без труда. Их накопилось столько, что перепродавать не имело смысла. Поэтому гермокостюмы сваливали в ярко окрашенных аварийных пунктах. Из основных коридоров все запасы уже разобрали. Но Пракс снырнул в низкий боковой туннель, куда раньше водил Мэй кататься на роликах. Костюмы были окрашены в яркие, оранжевые и зеленые цвета, чтобы привлекать внимание спасателей. Сейчас им больше подошел бы камуфляж. Маски пахли пластмассой, сочленениями служили просто вшитые в ткань кольца. Давно нечиненная система обогрева грозила самовозгоранием через час другой использования. Прогремел взрыв, за ним еще два, с каждым разом все ближе. «Ядерные», — заметила Наоми. «Может, гауссовы снаряды», — возразил Холден. Таким тоном обычно обсуждают погоду. Пракс пожал плечами. «В любом случае попадание в коридор даст раскаленный газ», — сказал он, запечатав последний шов на боку и удостоверившись, что зеленая светодиодка сигнализирует о поступлении кислорода. «Вы с Самосом, если у вас скафандры в порядке, может, и выдержите. У нас с Наоми, по-моему, шансов нет». «Замечательно», — сказал Холден. Роси пропал», — сообщила Наоми. «Нет вообще никакого контакта. Я держала связь через Лунатика. Должно быть, они взлетели». «Или их разбили». Такая мысль мелькнула в глазах у каждого, но никто не произнес этого вслух. «Нам туда», — сказал Пракс. «Сервисный туннель. Мы им ходили, когда я учился в колледже. Обойдем комплекс мраморной арки оттуда наверх». «Как скажешь, дружище!» – кивнул Амос. У него опять пошла носом кровь. В голубом сиянии под шлемом она казалась черной. Последняя прогулка. Как бы ни повернулась жизнь, сюда Пракс больше не вернется, потому что никакого здесь не будет. Нырнув в служебный коридор, он перенесся во времена, когда Джайми Лумис и Таната Имптрамин Сук водили его на Сабантуйчик. С тех пор Пракс здесь не бывал. Просторный низкий амфитеатр под старым центром водоснабжения, там он проходил первую интернатуру, треснул и протекал. Сразу коридора не зальет, но через пару дней вода поднимется до потолка. Впрочем, через пару дней будет уже все равно. Все кругом либо мерцало в свете аварийных светодиодок, либо скрывалось в тени. На полу стояли лужи. Отопительная система попыталась бороться с безумием и проиграла. Дважды они натыкались на перекрытый проход. Первый раз преградой стала до сих пор действующая переборка. Второй — обвал льда. Встречных почти не попадалось. Все бросились в порт, а праг свел их в другую сторону. Еще один длинный изогнутый зал, эстакада. Почти пустой туннель и... Голубоватая стальная дверь была заблокирована. Не заперта, а встала на аварийную блокировку. Индикатор показывал, что за ней вакуум. Один из титанических кулаков, избивавших Ганемет, проломил там кору. Пракс остановился, прогоняя в мозгу трехмерный план родной станции. «Если секретная база там, а не здесь, то...» «Нам туда не попасть», — сказал он. Минуту все молчали. «Ответ негодный», — сказал Холден. «Ищи другой». Пракс протяжно вздохнул. «Если вернуться обратно, можно спуститься уровнем ниже» свернуть на запад и выйти в нужный коридор снизу, хотя взрыв, пробивший кору, конечно, повредил и следующий уровень. Если двигаться вперед до старой станции трубы, можно отыскать служебный коридор. Он не помнил таких, но, наверное, найдет, который с шансами выведет их в нужное место. Еще три взрыва сотрясли лед. Стена рядом с ним треснула. Звук был такой, словно бейсбольный мяч ударил в базу. «Пракс, дружище!» — взмолился Амос. «Ты бы поскорее, а?» На них были изолирующие скафандры, значит, вакуум на той стороне их не убьет. Но там наверняка завалы. К тому же удар такой силы, что пробил потолки. Пробил. «Нам туда не попасть, по тоннелям», — заговорил Пракс. «Но можно выбраться на поверхность и зайти оттуда». «И каким же образом?» — спросил Холден. Поиски открытого выхода наверх заняли 20 минут, но все же Пракс его нашел. Коридор, где только-только могли разойтись трое пешеходов, обслуживал структуры наружного купола. Сам купол давно разграбили, но что с того, если шлюз пока работал на аккумуляторах? Наоми с Праксом закачали в него инструкцию. Закрыли внешнюю переборку и запустили цикл шлюзования. Воздух вылетел наружу порывом ветра а за ним и Пракс вышел на поверхность Ганимеда. Ему приходилось видеть картины земного северного сияния, но он никогда не надеялся узреть подобное в родном черном небе. И вот не только над головой, а по всему небосклону, от края до края горизонта, протянулись зеленые, голубые, золотые полосы, выбросы, обломки, сияния остывающей плазмы. Дюзовые выхлопы расцветали горящими факелами. В нескольких километрах от них ударил в поверхность Луны Гауссов снаряд, и сейсмическая волна сбила их с ног. Пракс полежал, немного глядя на бьющий в небо водяной гейзер. Обратно взлетевшие брызги возвращались снегопадом. Это было красиво. Рациональная часть сознания ученого взялась подсчитывать, какой импульс передал Луне разогнанный рельсовой пушкой вольфрамовый снаряд. По силе вроде маленького ядерного взрыва, только без радиоактивного загрязнения. Пракс задумался, остановит ли снаряд железоникелевое ядро Ганемеда. — Ладно! — прозвучал в дешевом радио его шлема голос Холдена. Низкие тона срывались, и звук был, словно это говорил мультяшный персонаж. — Теперь куда? — Не знаю, — признался, поднимаясь на колени Пракс. И ткнул рукой вперед. — Куда-то туда! «Мне этого мало», — сказал Холден. «Я впервые выхожу на поверхность», — ответил Пракс. «В куполе, конечно, бывал, но не совсем снаружи. То есть я знаю, что это близко, но понятия не имею, как туда попасть». «Ладно», — повторил Холден. В пустоте над его головой взорвалось что-то огромное, но очень далекое. Так в комиксах рисуют осенившую героя мысль. «Справимся, найдем решение». Амас, пройди к тому холму, посмотри, что с него видно!» «Пракс и Наоми, двигайтесь пока вон туда!» «Думаю, это ни к чему, сэр», — сказала Наоми. «Почему?» Наоми подняла руку, указав за спины Холдену и Праксу. «Потому что, если я не слишком ошибаюсь, вон там садится Росси!»